Глава 18. Грудное молоко содержит не всё, что нужно новорождённому. Важно всегда помнить, что наши тела работают довольно-таки хорошо, иначе на планете не было бы столько людей. Айна Май Гаскин. Ложь. В грудном молоке не хватает витамина D. Детям, которых кормят только грудью, нужно давать витамин D в каплях. Почему это важно? Мы хотим, чтобы наши дети питались как можно лучше и их жизнь с самого начала была счастливой и здоровой. Если в грудном молоке действительно не хватает витамина D, то нам нужно давать витамин D в каплях детям, которых кормят только грудью. Если же грудное молоко содержит всё необходимое для младенца, давайте не будем говорить мамам, что их молоко недостаточно хорошо и для вскармливания детей нужно обращаться к большой ферме. Поддержка мифа Эту медицинскую ложь говорят всем, кто учится на врачей и медсестёр, столько, сколько мы все себя помним. Исследования, посвящённые питательной ценности грудного молока, действительно показали, что в нём почти не содержится витамин D. Вроде бы всё звучит логично. Если младенца кормят только грудью, то он должен получать витамин D в каплях, чтобы покрыть этот дефицит. Эта ложь прочно укоренилась в медицинском образовании, и на её устранение, скорее всего, уйдут десятилетия. Здравый смысл. Один из первых моментов это вообще, что такое в медицинском институте со мной случилось, когда я услышал эту ложь. Я всегда придерживался мнения, что творец и мать-природа уже совсем разобрались изначально. Работа врачей исправлять мелкие ошибки, которые иногда случаются, и лечить травмы, которые мы, люди, наносим друг другу. Насколько я помню, моя команда, лечащий врач, старший резидент, два интерна и мы трое студентов-медика рано утром сидела в роддоме. Всю ночь мы принимали роды и помогали на операциях кесарева сечения. Все мы уже очень устали. Интерн принёс нам медицинскую карту и зачитывал режим питания ребёнка. Он упомянул витамин D в каплях. Один из студентов, не я, я в ту ночь слишком устал, чтобы задавать вопросы, спросил, зачем младенцам дают эти капли. Старший резидент, которого, похоже, бесили все студенты, сказал, что всем младенцам необходим витамин D в каплях, потому что в грудном молоке витамина D нет. Эта фраза разбудила меня. Я уставился на летящего врача, ожидая, что он сейчас поправит резидента, но тот лишь кивнул. Как такое может быть, подумал я про себя, но вслух из-за усталости ничего не сказал. Когда мама перестали добавлять себе в молоко витамин D? Я уже собирался задать этот вопрос, но к этому времени мы уже занялись другой пациенткой. Я запомнил этот вопрос, чтобы исследовать его позже. Хотя тогда у меня времени так и не нашлось, периодически я возвращался к этому вопросу. Мне казалось, что что-то здесь не так. Витамин D в каплях изобрели меньше 100 лет назад. Как люди вообще жили тысячи лет, не давая младенцам на грудном вскармливании, то есть вообще всем младенцам, витамин D? Может быть, витамин D не так уж и важен? Нет, исследования по-прежнему показывают, что он жизненно важен для тысяч биохимических реакций в организме и детей, и взрослых. Это одновременно про гормон и витамин. Это незаменимое вещество должно быть в организме каждого из нас. Так как же дети получали витамин D до того, как изобрели витаминные капли? Мамы прошлого каким-то образом вырабатывали витамин D для молока, а современные утратили эту способность. Оказалось, что именно так дело и обстоит и причина, если подумать, кажется очевидной. Исследование Как я уже говорил ранее, около 70 лет назад исследования начали показывать, что грудное молоко практически не содержит витамина D. Это открытие никогда не оспаривалось и, похоже, прошло не одно десятилетие, прежде чем кто-то решил разобраться в причинах. Однако у профессора Брюса Холиса появилась теория по поводу того, почему же мамы лишают своих младенцев такого важного питательного вещества. Он решил давать кормящим матерям витамин D, чтобы проверить, не повысит ли это содержание витамина D в молоке. Холлес начал с дозы 2400 МЕ, намного выше, чем рекомендуется кормящим матерям. Даже после такой большой с виду дозы в молоке все равно содержалось так мало витамина D, что комитет по этике решил прекратить исследование ради безопасности младенцев. Тогда Холлес решил давать матерям по 6400 МЕ витамина D в день, И как бы удивительно это ни прозвучало, в молоке появился витамин D. Собственно, его там было столько, что младенцам даже больше не надо было принимать витамины в каплях. Они получали всё необходимое от матери, как и следовало бы. Холис опубликовал своё исследование в 2015 году, и оно должно было потрясти до основания всё медицинское сообщество. Но нет, Лишь очень немногие акушеры, педиатры и семейные врачи знают об этом исследовании, не говоря уж о том, чтобы основывать на нём свои консультации. Это исследование было крупным, хорошо спроектированным, рандомизированным и двойным слепым. В его результатах нет никаких сомнений, но тем не менее, его результаты помогают лишь очень немногим пациентам. Что с этим делать? Грудное молоко это не просто жидкость, это живая ткань, которую каждая мать создаёт специально для своего ребёнка. Суть не лет назад кормящие матери получали витамин D в изобилии от солнечного света и из богатого жирами рациона. Собственно, у них в грудном молоке было много витамина D для детей. Моё чутьё меня не подвело. Если женщина правильно питается и достаточно бывает на солнце, то её организм вырабатывает все витамины, минералы и питательные вещества, необходимые младенцу для успешного развития. Ранее упомянутые исследования показали низкий уровень витамина D в грудном молоке, потому что у современных женщин, которые проводят большую часть времени в помещении и едят не такую жирную пищу, очень низкий уровень витамина D в крови. Соответственно, им не хватает витамина, чтобы обеспечить младенцев через грудное молоко. Я до сих пор изумляюсь, вспоминая умных профессоров и врачей, которые учили меня в университете. Почему никто из них никогда не задумывался о том, почему в составе грудного молока есть такой очевидный недостаток? Должно быть, они были слишком заняты или просто не хотели гнать волну, ставя под сомнение традиционные взгляды. Каждый день врачи наблюдают бесконечный цикл чудесных биохимических событий в человеческом метаболизме. Врачи уже привыкли к тому, что организм человека лечит себя, растёт, размножается и делает много других потрясающих вещей. Почему доктора вдруг начали считать, что человеческое тело просто забыло, как вырабатывать один из самых важных витаминов для грудного молока? Подобной нелогичности должна была немедленно стать сигналом тревоги, сообщить нам, что в рационе матерей недостаточно витамина D, но не стало. Как и обычно, вместо того, чтобы бороться с причиной дефицита, врачи и большая фарма решили назначить младенцам витамин D в каплях, чтобы решить проблему. Но что если у матери нет денег на эти капли или она не хочет давать их ребёнку, пока он находится только на грудном вскармливании? Не будет ли более элегантным решением давать витамин D самой матери? Это не только обеспечит маму витамином D, необходимым для её организма, она сможет без всяких затруднений передавать его ребёнку через грудное вскармливание. Вместо этого у нас зачастую возникает ситуация, когда занятые мамы забывают купить капли в аптеке или давать их ребёнку каждый день, и из-за этого у ребёнка повышается риск различных заболеваний, в том числе рахита. Когда такие дети вырастут, они скорее всего будут страдать от дефицита витамина D. Каждый раз, когда эксперты говорят, что человеческий организм не производит или не делает чего-то, что должен делать, нам следует отнестись к этому с подозрением. Если они не могут убедительно объяснить, почему это так, вы должны изучить тему самостоятельно. Женщины, которые пытаются забеременеть, должны принимать от 6 до 8000 Е витамина D в день, начиная с первой попытки зачатия и заканчивая днём отлучения ребёнка от груди. Такая дозировка удовлетворит все потребности ребёнка, поскольку в рационе матери сейчас заметный дефицит витамина D. Возможно, всем нам стоит сейчас принимать примерно по столько каждый день, даже если мы не кормим грудью ребёнка. Делайте как я. Я каждый раз радуюсь, объясняя беременным пациенткам, что если они будут принимать витамин D, то смогут обеспечить ребёнка всем, что необходимо для здоровья и процветания. Обязательно убедитесь, что все ваши друзья и родные, у которых есть дети, делают всё возможное, чтобы обеспечить их всеми нужными питательными веществами. Ребёнку не нужно ничего, что не может дать ему мама. Домашнее задание: После того, как вы разберётесь в этой теме, всё станет настолько очевидно, что никакой дополнительной информации изучать и не надо. Полагаю, в этот раз вы заслужили отдых от домашнего задания.